Глава тридцать пятая. Весь в мать. Я подумываю открыть благотворительный фонд. Отставляю стакан с апельсиновым лимонадом. Татьяна Михайловна вопросительно вскидывает бровь. Видимо, она ожидала не такой ответ на вопрос, как у меня дела. На деньги Артура, которые он решил мне великодушно оставить, спокойно поясняю я. Кризисный центр для женщин и детей. Пока только изучаю нюансы. Другого от тебя и не стоило ждать, Татьяна Михайловна хмыкает и делает глоток коктейля. Я бы на твоём месте укатила бы куда-нибудь, растратила бы все деньги и не знаю, повеселилась бы от души, нашла бы диких проблем на пятую точку. Каких? Задолжала бы мафиозникам крупную сумму. Татьяна Михайловна восторженно бьёт ладонью по столу. Проиграла бы все деньги, сыграла бы в долг и и потом, а потом ты звонишь Артуру и просишь помощи. Татьяна Михайловна откидывается назад и улыбается еще шире. И он, как в попу ужаленной, начинает бегать тебя и спасать. Хитро щурится. И пусть спасает без награды. Даже без поцелуя. Я молча присасываюсь к бокалу с лимонадом. О азартных играх я даже не думала. «Я плохая мать», — Татьяна Михайловна смеется. «Я должна тебя уговаривать вернуться». «Вы советовали быть мудрой», — держу бокал двумя ладонями. Это всё от неожиданности и паники, пренебрежительно отмахивается. Я со своей колокольни решила позвонить. И страшно было за сыночку. А сейчас? И сейчас страшно, печально усмехается. Из-за тебя страшно. Но выживите дальше. Конечно, очень хочется раздать непрошеных советов и получить ему разуму, но кто бы меня научил? Он за мной следит. Весь в мать. Татьяна Михайловна кокетливо ведёт плечиком. Это очень увлекательно за кем-то следить. Есть ощущение, что у тебя в наличии контроль над жизнью своей и чужой. Не одобряю, но не осуждаю. Тебе самой не интересно, чем и как живёт Артур? Очень хотелось солгать, чтобы быть в глазах бывшей свекрови холодной стервой. Однако по вечерам меня терзают мысли тревоги: а с кем сейчас Артур? Чем занят? Нашёл ли новую шлюху? И как там его Карина? Я стараюсь сейчас концентрироваться на своей жизни. Это правильно. Татьяна Михайловна медленно кивает, внимательно глядя в лицо. И, кстати, слышала, что клинику, в которой вы оба наблюдались, закрыли, а самого слышала. Грозит пожизненный. Татьяна Михайловна едва заметно хмурится. Молчание длится минуту, и моя бывшая свекровь поджимает губы, вздыхает, опускает рассерженный взгляд и вновь смотрит на меня. Это вас двоих касается, да? Да, коротко отвечаю я. Отставляет бокал, переводит взгляд на окно и смотрит на огни в темноте. Я растворяюсь в гуле голосов, ненавязчивой музыки. Удивительно, как много можно сказать и выразить молчанием, которое укрывает тёплыми объятиями сочувствия и печали. Так. Татьяна Михайловна наконец выныривает из задумчивости. Благотворительный фонд? Да. Это довольно сложно, Вита. Тебе будет нужна команда. Вероятно, Слабо улыбаюсь я, пока я только полна надежды и желания. Ты позволишь тебе немного помочь? Татьяна Михайловна поддаётся в мою сторону. Контактами и связями есть знакомая, которая недавно открыла центр для слабослышащих детей. Она подскажет, куда и кому обращаться с вопросами регистрации, оформлением документов. Я хочу отказаться и фыркнуть. Тихо отвечаю я и уйти. Отдели меня от роли матери твоего бывшего мужа. Татьяна Михайловна недовольно вздыхает. Сейчас перед тобой сидит подруга и женщина, которая поддерживает твою идею и знает, к кому тебя надо обратиться. Это сложно. Мне тоже, кивает. Но если ты хочешь сама набить шишки, то я не буду тебя отговаривать. Как от подруги, я приму помощь, нервно и смущённо приглаживаю волосы. Я совершенно не знаю, куда пойти и с чего начать. Перелопатила столько информации и ещё больше запуталась. Но ты точно хорошо подумала. Может, в казино махнём? Глаза Татьяна Михайловны вспыхивают лукавством. Побузим, бросим всё и испытаем судьбу? Либо проблема гребём, либо чемодан и денег вытащим. У вас что-то случилось? обеспокоенно спрашиваю я. Меня шальные мысли одолевают время от времени. поднимает руку, привлекая внимание официанта в конце зала. «Я всегда была приличной женщиной, а внутри негодует ведьма, которая хочет куража и безумия. Вот хотела на тебя перекинуть ответственность, будто ты меня соблазнила на веселье, а ты слишком серьезная. Представь, нас бы спасали наши горе-мужики из лап страшных мафиози, а мы проиграли все их деньги, подчистую». И восторженно смотрит на меня, а затем смеется. «Я». Я сериалы пересмотрела, но, понижая голос, я всё равно однажды схожу в казино. Давайте мы с вами сыграем в моментальные лотереи, неловко улыбаюсь я. Накупим разных и попытаем удачу, без бандитов, мафиози и лишних проблем. Хм. Недоверчиво щурится. Это тоже увлекательно, твёрдо заверяю я. Идёт, решительно встаёт и подхватывает сумочку. Поехали искать твои лотереи.